Глава 73. Живи и дай любить другим. Следующие 2 дня я провожу, посещая уроки, избегая короля и королевы вампиров, тренируясь вместе с моей командой для участия в турнире и пытаясь выкроить немного времени для общения с Джексоном, которого, как оказалось, также напрягает перспектива моей встречи с его родителями, как и его брата. В основном потому, что он не желает, чтобы я имела хоть какие-то отношения с его матерью. И должна признать, что меня саму немного напрягает тот факт, что психика одного из братьев была травмирована одним их родителем, а психика другого другим. Какими же надо быть чудовищами, если нереально крутые сыновья этой пары считают каждого из них, если не дьяволом, то во всяком случае, его ближайшим приспешником. Пока что Джексон отделывался от своих родителей, ссылаясь на ужасно плотное расписание наших игровых тренировок, что, в общем-то, не так уж далеко от истины. Но это оправдание не может работать вечно, и я не представляю, что будет, когда турнир завершится. Когда наступает солнечное утро среды, дня проведения турнира, я не могу не почувствовать резкий холод, наполняющий воздух. На крытом стадионе это, разумеется, будет неважно, поскольку там климат-контроль. Но, похоже, мир предостерегает меня, чтобы сегодня я не вставала с постели. Я встаю рано, слишком нервничая из-за того, что необходимо выиграть предстоящие игры и заполучить кровяной камень, чтобы продолжать спокойно спать. Хотя для Мэйси и Джексона это не проблема. Явиться на стадион нам нужно только в 10 часов, но я знаю... Если я 3 часа буду сидеть в комнате и пялиться на мою спящую кузину, зацикливаясь на мысли о нашем возможном проигрыше, то в конце концов просто начну биться головой о стену. Рядом нет даже Хадсона, который мог бы отвлечь меня от моих тревог, поскольку он сказал, что ему надо кое-что сделать, и его не будет несколько часов. Но к началу турнира он вернётся. Я спросила, как он вообще может отлучиться, раз уж он застрял в моей голове. Но не успела я закончить вопрос, как он уже исчез. Просто жуть. А потом, напялив несколько слоёв одежды и оставив Меси записку, я не рискнула писать ей сообщение, поскольку не хотела её будить. Я беру йогурт и пару батончиков мюсли и направляюсь на стадион. Честно говоря, я не знаю, что собираюсь там делать. Разве что ещё потренируюсь летать и похожу по полю, чтобы лучше освоиться. Идя на стадион, я полагала, что по меньшей мере час буду там одна. Но войдя в одни из его богато украшенных дверей и пройдя по извилистому коридору, ведущему к трибунам, я понимаю, что не тут-то было. На огромном поле полно игроков. Их тут по меньшей мере 10 или 15, и среди них находится Флинт. Выходит, в нашей команде не только я не нахожу себе места от волнения. Он стоит ко мне спиной. Но я везде узнаю его причёску афро и широкие плечи. И на нём к тому же надета одна из тех ярких разноцветных фуфайек, которые мейсеры раздобыла для нас, чтобы на поле мы выглядели одинаково. Я почти ничего не знаю об остальных командах, с которыми нам предстоит состязаться. Но ручаюсь, что ни у одной из них нет таких фуфайек такой расцветки, напоминающей одну из моих любимых картин Кандинского. Я иду дальше, Дивясь тому, как стадион выглядит изнутри. Как и всё в Кетмере, он выстроен в готическом стиле. Чёрная каменная кладка, украшенная прихотливой резьбой, стрельчатые арки, но его общая конструкция явно повторяет римский Колизей. В нём три этажа. Он выстроен в виде амфитеатра с ложами для именитых гостей и великолепными проходами. Это самый грандиозный и впечатляющий школьный стадион. который я когда-либо видела. И он уже украшен для предстоящих игр. Среди флагов Кетмера виднеются флаги каждой из состязающихся команд. Когда мы впервые заговорила о том, что наша команда должна иметь свои флаги, я подумала, что это очень в духе моей кузины, с её любовью к яркости и веселью. И сейчас, видя наши яркие разноцветные флаги, соседствующая с более темными и скучными флагами других команд, я не могу не восхищаться ее умением всегда быть на высоте. Если бы этим занималась не она, а мы, остальные, вряд ли бы на арене появился хоть один флаг. Мэйси же добилась того, что их тут сотни. И хотя это, возможно, и нелепо, их вид и многочисленно сделают свое дело. Меня охватывает радостное волнение и и ещё большая гордость за нашу команду. И я верю, что мы, может быть, в самом деле сумеем победить. Желая спуститься на огромное овальное игровое поле, чтобы размяться и потренироваться, я выхожу обратно в коридор и иду к тем из дверей, которые расположены ближе всего к Флинту. Он всё ещё разминается, так что, возможно, мы сможем продолжить разминку вместе. Я собираюсь подобраться к нему незаметно, Но не успеваю я приблизиться и на 10 футов, как он поворачивается и с ухмылкой говорит: "Привет. Что, к дракону не подкрадёшься, да?" "Недаром есть поговорка: "Слух как у дракона"", отвечает он. "Такой поговорки нет", немного растерявшись, говорю я. "Нет? Но ну, так должна быть". Он вяло улыбается, берёт с ближайшей скамьи цилиндрическую флягу из нержавейки и жадно пьёт из неё. Что ты делаешь здесь в такую рань? спрашивает он. Наверное, то же, что и ты. Он поднимает бровь. Изгоняешь демонов? я смеюсь. Нет, глупый, я пришла на тренировку. Я ожидаю, что он посмеётся вместе со мной, но когда он не присоединяется к моему смеху, до меня доходит, что он отнюдь не шутил. Что с тобой? я касаюсь рукой его плеча. Со мной всё в порядке. Но и на этот раз его фирменная улыбка не касается глаз. Я продолжаю смотреть на него, и он пожимает плечами. Что случилось? Я роняю мой рюкзак, сажусь на скамью и делаю ему знак сесть рядом. Ты нервничаешь из-за игры? спрашиваю я, не зная, как вообще относиться к такому. Ведь Флинт всегда является собой олицетворение оптимизма. О нет. Если уж сомневается даже Флинт, Я с трудом выдавливаю из себя следующие слова. Если ты беспокоишься, значит, думаешь, что сегодня мы все погибнем ужасной смертью, да? Во мне начинает нарастать паника. О чём я вообще думала, вступая в вашу команду? Я горгулья без году неделя и наверняка буду только тянуть вас всех на дно. Вопросы начинают сыпаться из меня, словно выстрелы из полемёта. Я могу выйти из команды. Вас накажут, если я упаду с лестницы и сломаю ногу. Вы сможете меня быстро заменить? Флинт берёт меня за плечи, но я этого почти не замечаю. Грейс, если в команде будет только 7 игроков, будут ли ослаблены ограничения, налагаемые на вашу магическую силу? Сможет ли Джексон использовать свою силу в большем объёме, если я уйду? Грейс, что если у меня вдруг разовётся аллергия на моллюсков? Грейс, Я наконец понимаю, что Флинт хочет мне что-то сказать, и оборвав речь, смотрю на него. Я встретил кое-кого. Чего? Чего? А этого я не ожидала. Стало быть, ты нервничаешь не из-за того, что я обуза, которая может утянуть команду на дно. Он усмехается. Нет, об этом я и не думал. Что ж, ладно. Но тогда почему у Флинта такой унылый вид? Ну так это же отлично. Разве не так? Да. Он отводит глаза и кладёт руки на колени. А как её зовут? Осоведомляюсь я, пытаясь вызвать его на откровенность. Очевидно, что ему надо снять с души какой-то груз, но какой? Если не хочешь говорить, не говори. Я сикаюсь, когда он смеётся, потому что это тихий и не весёлый смех. Я гей, Грейс. Я думал, ты это уже поняла. Ах, вот оно что. Теперь, когда он сказал это вслух, я понимаю, что я плохой друг. Сколько раз я наблюдала, как к нему клеятся девушки. Он нравился даже Мэйси, но он никогда не проявлял к ним ни малейшего интереса. Неужели я была так поглощена собственной жизнью, что мы с Флинтом ни разу не поговорили о нём самом? Да, Джексон иногда начинает ревновать, когда я зависаю с Флинтом. но мне это всегда казалось нелепым. Между ним и мной никогда не пробегала искра. Даже тогда, в библиотеке, когда мне казалось, что он подкатывает ко мне, что-то было не так. Он тогда не очень-то старался. Похоже, всё это время я видела только то, что хотела видеть. И то же самое можно сказать об остальных. Да, я паршивый друг. Но сейчас всё это не важно. Важно только то, что Флинт Пристально смотрит на меня, ожидая какой-то реакции. И мне нельзя испортить дело. "Это замечательно", верещу я, обняв его широкие плечи. Его руки обвивают мою талию, но он не прижимает меня к себе. "Погоди. По-твоему это замечательно?" растерянно говорит он. "Само собой, почему нет?" Я отстраняюсь и окидываю его взглядом. Само собой, есть кто-то желающий встречаться с тобой. Ты умный, красивый и смешной. Ведь сочетание всех этих достоинств встречается не так уж часто. Разве я не права? Он смеётся, но в его глазах стоят слёзы. И это разбивает мне сердце. О, Флинт, не плачь. Тебе не из-за чего плакать, ведь в том, что ты гей, нет ничего страшного. Но ты же и сам это знаешь, да? Ты такой, какой и есть. И можешь любить кого хочешь. К тому же, думаю, кругу не помешала бы парочка крутых геев-драконов. Ты не находишь? Состав конкуренции человека-волка. Боже, Грэйс. Он трёт лицо рукой и крепко обнимает меня. Затем, когда мы оба чувствуем, что наобнимались вдоволь, отстраняется от меня. Думаю, когда мы с ним начнём встречаться, об этом узнают все. Но ты первая, кому я сказал. Я ожидал другой реакции. Что? Разве с моей стороны не нормально надеяться, что ты утрёшь нос человека-волка? Все человека-волки, которых я встречала до сих пор, за исключением Зевьера, просто омерзительны. Покажи им, где раки зимуют. Он смеётся от души, как я и надеялась. Я люблю тебя, Грейс. Я приподнимаю бровь, и он усмехается, но не в том смысле. Я так рада, что ты встретил того, кто тебе по сердцу. Я качаю головой. И, по-моему, это не проблема. Мне очень хочется, чтобы ты нашёл свою пару. Он вздыхает так тяжело, словно пытается сбросить камень с души. Я всю жизнь был влюблён в одного и того же парня, но он был эмоционально недоступен. А теперь. Он смеётся, но в его смехе нет ни капли веселья. Он стал ещё более недосягаем. Я начинаю понимать, к чему он клонит. Значит, ты списываешь его со счетов? Да? Пора уже. Я всегда считал, что если он немного расслабится, магия сработает, и он поймёт, что мы созданы друг для друга. Я нутром чую, что он моя пара. Флинт качает головой. Но я ошибался. Мне жаль Флинта, но ещё мне любопытно, как работает эта самая магия сопряжения. поскольку теперь она к счастью действует и на меня. Я что-то не пойму. Значит ли это, что узы сопряжения не всегда соединяют тех, у кого родственные души? Флинт пожимает плечами. Никто точно не знает, как работает эта магия, но нам известно, что она разумна. За неимением лучшего слова. Она, например, не сопрягает тех, кто ещё слишком молод, или однополые пары. пока каждый из партнёров не определится со своей сексуальной ориентацией или тех, кто никогда не встречался друг с другом. Если быть точным, эти узы могут возникнуть только когда ты касаешься своей пары. Он невесело улыбается. А хорошая новость состоит в том, что магия позволяет тебе иметь в твоей жизни не одно сопряжение, а больше. А несколько раз случалось, что узы сопряжения соединяли более чем двух людей. Говоря это, он шевелит бровями, и я смеюсь. Иными словами, в тесноте да не в обиде, да? Флинт, наконец, улыбается так, что улыбка освещает всё его лицо. «Вот именно!» «Стало быть, ты собираешься открыться этой самой магией сопряжения, надеясь, что она найдёт для тебя другую пару, да?» Я кладу ладонь на его предплечье. «По-моему, это отличная мысль, Флинт. Да?» Как я и сказал, я встретил классного парня, которому я тоже нравлюсь. И он достоин большего, чем дракон, томящийся от неразделенной любви к тому, кто никогда не обратит на него внимания в том самом смысле слова. Но это тяжело. Боюсь, я всегда буду расколот пополам. С одной стороны, во мне будет жить парень, большую часть своей жизни любивший одного единственного человека, а с другой тот, который хочет начать новую жизнь. Даже если он и не отвечал на мои чувства, он был в моих мыслях. Ты меня понимаешь? Голос Флинта дрожит, и его прекрасные глаза опять начинают наполняться слезами. От его душевной боли у меня щемит сердце, и мне хочется разыскать этого засранца, который не понял, какой Флинт классный, и надрать ему зад. Но вместо этого я делаю то единственное, что могу сделать, обвивая Флинта руками. и крепко обнимаю его ещё раз. Он тебе не достоин. Он тоже сжимает меня в объятиях. Может и так. Знаешь, сосредоточь внимание на том парне, который оценил тебя по достоинству. И если ты полюбишь его всем сердцем, у вас всё получится. Я снова прижимаю его к себе. «Извини», — говорит Флинт, как бы, между прочим, смахивая слёзы с глаз. «Извини». Я не собирался завязывать отношения именно сейчас, ведь нам предстоят игры. Но он спросил меня, может ли он посмотреть на нас, поболеть за нас, за меня. И до этого мне надо было облегчить душу. Он вдруг замолкает, глядя на что-то на другой стороне поля. И ещё до того, как посмотреть туда, я знаю, кого там увижу. Джексона. Ну, конечно. Он идёт к нам вместе с остальными игроками нашей команды. И все они одеты в весёлые разноцветные фуфайки, которые сейчас имеют неуместный вид. Наверное, мне надо отодвинуться от этого сексуального дракона, пока Джексон меня не приревновал. И я смотрю на Флинта, чтобы он посмеялся над этой шуткой, но его взгляд устремлён не на меня. И тут я вдруг понимаю всё, всё то, чего не желала видеть прежде. Несколько секунд спустя Когда Флинт снова приклеивает к лицу свою фирменную дурацкую ухмылку, я удивляюсь тому, что так долго не могла просечь трёх важных факторов. Во-первых, Флинт использует эту ухмылку как щит. Во-вторых, своим настоящим эмоциям он позволяет пробить этот щит только тогда, когда больше не может держать их в узде, а именно, когда рядом с ним оказывается определённый человек. А в-третьих, Я сглатываю застрявший в горле ком и тру вдруг занывшую грудь. А в третьих, тот эмоционально недоступный парень, которого он хочет списать со счетов, тот, кого он так долго ждал, этот Джексон.